Глава четырнадцатая. Тепло, горячо, холодно. Как по-вашему, какое свойство химических реакций люди начали использовать в первую очередь? Начали в те далекие предалекие времена, когда не только о химии, но и вообще о науках никто и понятия не имел. Конечно же, выделение тепла и света при реакциях горения. Открытие способа добывания огня произошло еще в раннем палеолите, то есть примерно полтора-два миллиона лет назад. Это открытие стало следствием обработки камней. Трение привело к воспламенению. Огонь считали священным, относили к первоначальным веществам, стихиям, окружали мифами, поклонялись ему. Но огонь это всего лишь энергетический эффект, сопровождающий реакцию горения или, если сформулировать несколько иначе, возникающий в результате реакции горения, то есть окисления веществ кислородом воздуха. Никакой мистики, чистая наука. Впрочем, в химии много такого, что на первый взгляд кажется волшебством. Наука о превращениях веществ. Не может не иметь волшебного ареола, не так ли? В ходе любой химической реакции происходит разрыв связей в исходных веществах, реагентах, и образование новых связей в продуктах реакции. Поскольку образование химической связи происходит с выделением энергии, а ее разрыв с поглощением энергии, то химические реакции сопровождаются энергетическими эффектами. Энергия выделяется в результате химической реакции в том случае, если рвущиеся в исходных веществах связи менее прочны, чем связи, образующиеся в продуктах реакции, то есть связи в исходных веществах рвутся с поглощением меньшего количества энергии, чем выделяется при образовании связей в продуктах реакции. И тратили меньше энергии, чем выделили. лишняя часть ушла в окружающую среду. Если реакция идет по типу слабые связи стрелка прочные связи, то происходит выделение энергии. Энергия поглощается в результате химической реакции в том случае, если рвущиеся в исходных веществах связи более прочны, чем связи образующиеся в продуктах реакции, то есть связи В исходных веществах хорьются с поглощением большего количества энергии, чем выделяется при образовании связей в продуктах реакции. Выделили меньше энергии, чем и стратили недостающую часть получили извне. Если реакция идет по типу прочные связи стрелка слабые связи, то происходит поглощение энергии из окружающей среды. Если связи в исходных веществах и в продуктах одинаковой прочности, то выделение энергии в результате реакции не происходит. Обычно энергия выделяется и поглощается в форме теплоты. Химическая форма энергии преобразуется в тепловую форму. При реакциях горения, кроме тепловой, выделяется световая энергия. Реакции, протекающие с выделением теплоты, называются экзотермическими, а реакции, которые идут с поглощением теплоты из окружающей среды, называются эндотермическими. Количество теплоты, выделившееся или поглощенное при протекании химической реакции, называется тепловым эффектом реакции. Если во время реакции выделяется тепло, то говорят о положительном тепловом эффекте. Если же тепло поглощается, то тепловой эффект реакции считается отрицательным. Тепловой эффект обозначается символом Q и выражается в джоулях, дж, и килоджоулях, ка-дж. Уравнение химической реакции, составленное с учетом теплового эффекта, называется термохимическим. Пример. Два магний плюс O2 равно два магний O плюс 1204 килоджоуля. Можно не указывать количество выделившегося тепла, а поставить вместо него Q со знаком плюс, чтобы показать, что реакция идет с выделением тепла. Два магний плюс O2 равно два магний O плюс Q. В химии существует понятие энтальпии. Энтальпией называется количество преобразованной в тепло энергии, которое обладает вещество. Проще говоря, энтальпия представляет собой тепловой запас вещества. Энтальпия обозначается символом N. При постоянном давлении тепловой эффект химической реакции равен разности между энтальпиями исходного и конечного состояний, разности между энтальпиями реагентов и продуктов. Дельта Н равно Н конечное минус Н исходное. Греческая буква дельта обозначает разницу. Обратите внимание вот на что. В случае положительного теплового эффекта дельта Н будет отрицательной величиной. Почему? Да потому что в случае, когда тепловой эффект химической реакции положителен, то есть в результате реакции выделилось тепло. Интальпия конечного состояния реакции, интальпия продуктов, будет меньше интальпии начального состояния, интальпии реагентов. Часть тепла же была отдана в окружающую среду, верно? Когда от меньшей цифры отнимают большую, то получают отрицательную величину. А вот в случае отрицательного теплового эффекта химической реакции, дельта Н будет положительной величиной. Давайте вспомним основной закон термохимии, называющийся законом Гесса в честь открывшего его русского химика. Этот закон гласит: тепловой эффект химической реакции, протекающей при постоянном давлении или постоянном объеме, не зависит от пути реакции, а определяется только состоянием реагентов и продуктов реакции. Проще говоря, Проходит ли реакция в несколько этапов или в один, идет ли она прямым или кривым путем, тепловой эффект ее будет одним и тем же. Образование химической связи происходит с выделением энергии, а ее разрыв с поглощением энергии. Но из этого правила бывают исключения. Существуют так называемые макроэргические молекулы или макроэргии, выполняющие роль химических, биологических аккумуляторов энергии. Эти молекулы запасают энергию в своих связях. При гидролизе такой связи происходит выделение энергии. Гидролизом называется химическая реакция взаимодействия вещества с водой. в ходе которой происходит разложение этого вещества и воды с образованием новых соединений. Пример. Гидролиз карбоната натрия, натрий-2-СО3, известного также под названием кальцинированная сода, натрий-2-СО3 плюс H2O, разнонаправленная стрелка, натрий-H-СО3 плюс натрий-ОН.、OH. Принципиальное отличие гидролиза от растворения заключается в образовании новых соединений, то есть гидролиз это разновидность химической реакции, а не физико-химический процесс, каковым является растворение. Самым известным макроэргом является аденозинтрифосфат или аденозинтрифосфорная кислота АТФ. органическое вещество, служащее универсальным источником энергии для живых клеток. Структурную формулу аденозинтрифосфорной кислоты C10H16N5O13P3 смотрите в приложении PDF. В правой части структурной формулы находятся три остатка фосфорной кислоты H3PO4. Гидролиз макроэнергических связей молекулы АТФ, сопровождаемые отщеплением одного или двух остатков фосфорной кислоты, приводит к выделению, по различным данным, от 40 до 60 килоджоулей на моль энергии. Вот упрощенные уравнения реакции гидролиза: аденозин трифосфат плюс H2O стрелка аденозин дифосфат плюс H3PO4 плюс энергия. аденозин дифосфат плюс H2O стрелка аденозин монофосфат плюс H3PO4 плюс энергия. аденозин три фосфат содержит три остатка фосфорной кислоты. аденозин дифосфат два остатка, а аденозин монофосфат один остаток. с выделением или поглощением энергии могут происходить не только химические реакции, но и физико-химические процессы, такие как растворение. Как в старину, не имея под рукой морозильных камер, готовили мороженое не только зимой, но и летом. Клали заготовленную смесь в ледник, погреб или шкаф со льдом. Попробуйте обложить смесь сливок и сахарной пудры Прочие ингредиенты остаются на ваше усмотрение. Льдом и охлаждайте два-три часа. Ваша смесь охладится, но не превратится в настоящее мороженое, то есть не застынет как следует. Но если смешать колотый лед с поваренной солью, то есть с хлоридом натрия (натрий хлор), то мороженое получится таким, как нужно. Почему? Потому что растворение поваренной соли в воде Вода образуется при таянии льда, протекает с поглощением теплоты. Для разрушения кристаллической решетки хлорида натрия требуется больше энергии, чем выделяется при гидротации взаимодействия ионов натрия и хлора с молекулами воды. Таким образом, добавление поваренной соли ко льду приводит к более сильному охлаждению смеси сливок с сахарной пудрой. При желании вы можете заморозить что-нибудь в домашних условиях при помощи смеси колотого льда и поваренной соли. Это простой и очень наглядный опыт. Только учтите, что соль надо добавлять ко льду щедро, горстями, а не щепотками. Примером экзотермической реакции, которую можно наблюдать в домашних условиях, может служить реакция взаимодействия оксида кальция, кальцио и воды с образованием гидроксида кальция, кальций ОН、OH、в скобках два. Этот процесс имеет название гашение известий. Вот его термохимическое уравнение: кальций О плюс H два О равно кальций ОН、OH、в скобках два. Дельта Н равно минус пятьдесят восемь килоджоулей. Вода буквально кипит. Опыт очень наглядный. Но при его постановке следует учитывать, что Оксид кальция и гидроксид кальция относятся к токсичным ядовитым веществам, опасным для здоровья. Проводить опыты с такими веществами можно только при строгом соблюдении правил безопасности. Правила безопасности при работе со щелочами. Внимание! При попадании на кожу в глаза щелочки вызывают амертвение, некроз тех участков, на которые они попали. И кроме этого, в дальнейшем возникает общее отравление организма в результате всасывания в кровь продуктов распада тканей, которые являются токсичными. Действие щелочей, в особенности концентрированных, характеризуется значительной глубиной проникновения, так как они растворяют белок. Работая со щелочами, соблюдайте следующие правила. Первое. С щелочами следует работать в резиновых перчатках, защитных очках и респираторе, или производить работы в вытяжном шкафу, так как пары растворов щелочей также опасны. В защитной одежде комбинезоне, халате, фартуке и на рукавниках. Второе. Перед началом работы следует подготовить пятипроцентный раствор уксуса и поставить его рядом с местом работы. При попадании на кожу раствора промыть пораженное место обильной струей воды. Промывание должно быть продолжительным десять пятнадцать минут и тщательным. Для нейтрализации щелочи на пораженное место после промывания накладывают на десять минут повязку из марли или ватный тампон, пропитанный пятипроцентным раствором уксусной кислоты. После снятия повязки кожу обмывают. Третье, если щелочь попала в глаза, следует немедленно промыть их проточной водой в течение пятнадцати-двадцати минут. После этого глаза полоскивают двухпроцентным раствором борной кислоты и закапывают под веки альбуцид. После этих процедур нужно сразу же обратиться к врачу-окулисту. Четвертое, всегда следует всыпать щелочь в воду, а не наоборот. Поступая наоборот, можно вызвать термическую реакцию, тепловой взрыв, поскольку взаимодействие воды со щелочами происходит с интенсивным выделением тепла. Предварительно охладите воду в холодильнике и всыпайте в нее щелочь медленно небольшими порциями при постоянном помешивании. Пятое. Во время приготовления растворов щелочей твердые вещества из емкостей Берут только специальной ложечкой и ни в коем случае не насыпают, потому что пыль может попасть в глаза и на кожу. После использования всю посуду, бывшую в контакте со щелочью, следует тщательно вымыть. Заодно давайте вспомним и правила безопасности при работе с кислотами. В целом эти правила похожи на правила безопасности при работе со щелочами. Поэтому перечислять их все нет необходимости. Отметим только отличия. Первое: при разбавлении или укреплении растворов кислот следует вливать кислоту большей концентрации в кислоту меньшей концентрации. При смешивании кислот, имеющих разную плотность, жидкость большей плотности необходимо вливать в жидкость с меньшей плотностью. При смешивании кислоты с водой кислоту вливают в воду, а не наоборот. Все вливания производятся медленно тонкой струйкой. Второе, если вы пролили кислоту, то засыпьте пролитое сухим кварцевым песком, перемешайте его прямо на месте, а затем соберите в совок и заройте в землю. Мусоропровод это выбрасывать не стоит. После того как убрали песок, залейте место разлива кислоты десятипроцентным или пятнадцатипроцентным раствором пищевой соды. Выдержите несколько минут, затем вытрите лужицу тряпкой и протрите это место чистой влажной тряпкой. Третье: прежде чем приступить к работе с кислотами, приготовьте двухпроцентный водный раствор пищевой соды и поставьте рядом. Если кислота попала на кожу, то после промывки холодной водой на обожженное место накладывают пропитанную этим раствором повязку. Им же во вторую очередь промывают глаза, сначала промывают проточной водой при попадании в них кислоты. В 1897 году русский изобретатель Евгений Степанович Федоров, более известный своими работами в области кислоты, Воздухоплаваний и авиации и изобрел саморазогревающуюся консервную банку для тушенки. У банки было двойное дно, в котором отдельно друг от друга находились порошок оксида кальция и вода. При повороте нижней части банки оксид кальция смешивался с водой и начиналась экзотермическая реакция, разогревавшая содержимое банки. С 1915 года в Российской империи было начато изготовление само разогревающихся консервов для нужд армии, но в первой половине 1917 года оно было прекращено. Прошло сто лет, но по существу в производстве само разогревающихся консервов ничего не изменилось. Все они основаны на химических реакциях. проходящих с выделением тепла. Раз уж речь зашла о гошении извести, то давайте отвлечемся от темы этой главы и рассмотрим еще одну сферу применения этой реакции, несмотря на то, что польза здесь не в выделении тепла, а в значительном увеличении объема извести при гошении. Это свойство используется в производстве так называемых патронированных невзрывчатых разрушающих веществ НРВ, широко применяемых в горном деле, а также для разрушения демонтируемых строительных конструкций. Использование взрывчатых веществ сопровождается выбросом твердых и газообразных продуктов реакции в атмосферу, звуковыми и прочими колебаниями. представляет большую опасность для людей и последствия его невозможно рассчитать с высокой точностью. Другое дело – разрушающие вещества, значительно изменяющие свой объем в ходе химических реакций. Большинство порошковых НРВ изготавливается на основе негашенной извести. В горном деле применение НРВ исключает опасность взрыва рудничного газа. Рудничный газ, в основном метан (СН4), выделяется из каменноугольных, каменносоляных и иногда металлических пластов. В смеси с воздухом 6-16 объемов рудничного газа на 94-84 объема воздуха образует взрывоопасную гремучую смесь. Взрыв рудничного газа представляет собой реакцию метана с кислородом воздуха, в результате которой образуются углекислый газ и вода. СН четыре плюс два О два равно СО два стрелка вверх плюс H два О. Патроны с известью использовались горняками со второй половины XIX века. Закачка в нефтяные пласты реагентов. вызывающих экзотермическую реакцию, используются для повышения нефтеотдачи, то есть для извлечения из пласта большего количества нефти. В частности, с этой целью используют экзотермический процесс смешивания растворения серной кислоты H2SO4 с водой. А теперь давайте вспомним, какие виды химических реакций относятся к экзотермическим, а какие к кондотермическим. К кондотермическим реакциям относятся реакции восстановления металлов из оксидов, реакции электролиза, при которых поглощается электрическая энергия, большинство реакций разложения, реакции электролитической диссоциации, например, растворения солей в воде, реакции образования ионов из оксидов, из нейтральных атомов или молекул ионизации. Реакции фотосинтеза, для которых нужна световая энергия, для эндотермических реакций характерны следующие особенности: эндотермические реакции происходят с поглощением теплоты; эндотермические реакции останавливаются при прекращении подогрева. Реакционная смесь в процессе эндотермической реакции охлаждается. К экзотермическим реакциям относятся реакции окисления, в том числе и реакции горения, некоторые реакции взаимодействия оксидов с водой, например, гашение известий, реакции с участием химически активных веществ, галогенов, щелочных металлов и другие. Для экзотермических реакций характерны следующие особенности: экзотермические реакции не прекращаются до тех пор, пока не будет израсходован один из реагентов. Реакционная смесь в ходе экзотермических реакций разогревается. Некоторые экзотермические реакции не начинаются сразу же после смешивания, то есть сразу же после начала контакта реагентов. Так, например, древесина не загорается в воздухе до тех пор, пока ее не поджечь. Постскриптум. Горючее вещество, основной составной частью которого является углерод, применяемое с целью получения тепловой энергии при его сжигании, называется топливом. По агрегатному состоянию топливо подразделяют на твердое (дерево, уголь), жидкое (бензин, керосин, спирт). И газообразное метан. Твердое и жидкое топливо представляют собой комплекс сложных органических и минеральных соединений и подразделяются на горючую и негорючую части. Газообразное топливо – это топливо в чистом виде, содержание посторонних примесей в нем таково, что его можно не принимать во внимание. Виды топлива. Твердые. Древесина, горючий сланец, сапропель, торф, уголь. Жидкие: масла, спирты, жидкое ракетное топливо, эфиры, синтетические топлива, нефтяное топливо. Газообразные: пропан, бутан, метан, биогаз, водород. Нетипичные топлива: ядерное топливо, термоядерное топливо. Существуют и так называемые нетипичные виды топлива — ядерное и термоядерное, которое представляет собой разновидность ядерного топлива. Ядерное топливо представляет собой вещества, которые используются в ядерных реакторах для осуществления управляемой цепной ядерной реакции деления. Это топливо принципиально отличается от всех прочих видов топлива. Оно неимоверно энергоемко в сравнении с любой разновидностью органического топлива, но в то же время весьма опасно при использовании. Основной характеристикой любого топлива является его теплотворность, теплота сгорания или тепловой эффект реакции сгорания, обозначающийся латинской буквой Q. Теплотворностью топлива называется количество тепла, выделяемое при полном сгорании единицы массы или объема топлива один килограмм жидкого или твердого топлива или один кубометр газообразного теплотворность измеряется в килокалориях на килограмм и килокалориях на метр кубический или в килоджоулях на килограмм и килоджоулях на метр кубический свойство топлива как горючего материала зависит от его химического состава По происхождению топливо подразделяется на природное, естественное и искусственное. Искусственные топлива получаются в результате переработки естественного топлива. Природное топливо – это уголь, сланцы, торф, нефть, природные газы. Искусственные: кокс, древесный уголь, мазут, бензин, керосин, соляровое масло, дизельное топливо. а также доминные, генераторные и коксовые газы.